Глава 26. Я выходил с территории Академии, раздумывая над недавним видеозвонком Аркадия. Он застал меня на выходе из аудитории после четвертой пары. Что он собирался мне передать? Что-то важное, при том касается моей семьи. Что меня еще больше напрягало, я не мог к нему дозвониться. Телефон его не отвечал. На мои звонки вежливый женский голос сообщал, что абонент недоступен или вне сети. Значит, ему угрожает опасность, раз он выключил телефон. Решил не светиться. Кто-то следил за ним. Да и в перерывах в коридоре я его не встречал. Может, его вообще не было сегодня в Академии? Странно как-то все это. Ну да ладно. Приду навстречу, узнаю. А крыс перед этим все разведает хорошенько. Я оглянулся, надеясь заметить Аркадия, но его нигде не было видно. Зато я увидел Юлю. Она шла слева от меня, а следом за ней двигался Бугай, который пристально следил за всем, что происходит вокруг. Вот же Воронцов все-таки чудак. Представил все-таки одного из своих головорезов. Думает, это нам помешает общаться». Юля тоже увидела меня и махнула рукой, расплывшись с счастливой улыбки. «Володька, привет!» — крикнула она. «Привет, Юля!» — я приблизился к блондинке. Но Бугай тут же оттеснил меня. Он встал между нами, грозно смотря мне в глаза. А я иронично смотрел в ответ, не отводя взгляда. «Ну и куда ты лезешь, парень? Пожалей свое здоровье!» «Алексей, дай нам поговорить, пожалуйста!» — попросила его девушка. — Не положено, Юлия Васильевна, — помотал он головой. — Ваш отец сказал... — Леша, я тебя очень прошу, мы просто поговорим, — умоляюще посмотрел на него Юля. Бугай задумался на мгновение, затем кивнул. — Хорошо, но ну, я за всем наблюдаю, — прибасил он, еще раз взглянув на меня, потом отошел на несколько метров. — Слушай, отец совсем с ума сошел, — прошептала Юля, приблизившись. Во взгляде ее я заметил отчаяние. Охрану приставил. — Хорошо, хоть на пары посторонних не пускают, а то и там этот Бугай сидел бы рядом. — Все просто, — усмехнулся я. — Твой отец видит во мне угрозу. — Он просто тебя совсем не знает, — вздохнула Юля. — Этот чертов Аракчеев ему такое про вашу семью наплел. Они недавно встречались. — И что рассказывал? — спросил я, иронично взглянув на посматривающую в нашу сторону охранника, и махнул ему. — Не нервничай, Алексей, все отлично. Я не домогаюсь до княжны Юлии. Юля забавно хихикнула, густо покраснев. — Домогаюсь, скажешь тоже. — Так и что говорил Аракчеев? Наверное, восхищался мной? — Ага, — еще раз вдохнула Юля. Одни гадости, в основном, говорил. Вот и бесится мой папенька. Он просто не хочет, чтобы его дочь виделась недостойным человеком. По его мнению, конечно, — объяснил я. Думаю, со временем он поменяет свое отношение ко мне. — Надеюсь, — Юля грустно взглянула мне в глаза. — Хотя это и маловероятно, но надеюсь. Кстати, что ты сделал с его маками? Как ты умудрился отбиться? — Ты уже это знаешь, — довольно улыбнулся я. — Еще бы мне отец сказал, пока мы ехали, что ты получишь по заслугам. — А чуть позже весь дом слышал, что он орал на них в своем кабинете, — удивленно ответила Юля. — Это были одни из самых лучших магов папеньки. — Значит, я оказался сильнее, — усмехнулся я. В это время к нам подошел телохранитель. — Все, свидание закончилось. Юля Васильевна, нам нужно идти, — напряженно проговорил Леша. Юля слегка погрустнела. — Пока, Володя, спишемся. Княжна хотела чмокнуть меня в щеку, а я слегка повернулся. И вот мы поцеловались губы под хмурый взгляд телохранителя. «Ой!» — охнула Юля, густо краснея, но затем улыбнулась. «Ладно, все, пока. Юля Васильевна, мы ведь договаривались!» — услышал я голос телохранителя, когда они отдалялись в сторону стоянки машин. «Всего лишь беседа!» «Так мы и беседовали?» «Отцу не говори только!» — пробормотала в ответ Юля, обернулась, махнув ручкой. Я махнул в ответ, направляясь на выход через пропускной пункт. М «Да, идти до особняка Воронцовых всего пять минут, а Юля на машине возят». Да еще и как собачка под присмотром. Еще поводка не хватает. Вернувшись домой, я первым делом направился к питомнику. Но на пути мне позвонил известный номер. Понадеявшись, что это Аркадий, я принял звонок. «Владимир Черкасов?» — поинтересовался незнакомый голос. «Он самый. Кто беспокоит?» — спросил я. «Добрый день. Я князь Иван Гордеев. Вы мне давали свой контакт на вечере князя Белоцветова. Я бы хотел дать питомца на лечение», — произнес незнакомец. «Ну вот, созрели мои клиенты». «Хорошо, до четырех я свободен», — прикинул я время. «Потом ненадолго отлучусь». «Так мы это уже у вашего поместья с графом Яковом. «У него тоже питомец приболел», — ответил голос. «Тогда сейчас вас встретит слуга. Он расскажет, как проехать к питомнику». После того, как я сообщил Тихону, что нужно показать дорогу, почтенным гостям продолжил путь. «А вот и мой золотой дом». «Почему золотой?» «Скоро он мне начнет приносить много прибыли, и, скорее всего, придется его достраивать. Десять капсул точно маловато». А в этом помещении можно разместить от силы еще штук пять. Чуть позже у питомника, когда я снял со здания защиту, притормозил серебристый автомобиль. Из машины вышел одетый в черный костюм мужчина в возрасте. Следом показался аристократ помоложе, в сером костюмчике. Они вывели питомцев. Ого, таких у меня еще не было. Это что, перекан? Ну, точно. Зоб такой, что в него и динамит поместить сможет. Но что-то больно уж птичка худощавая, но и глаза тусклые. Явные проблемы со здоровьем. Вторым был Скорпион, причем раза в два больше обычного. Не знаю, серый цвет панциря естественный или нет, но он сидел в клетке и не шевелился. «Доброго дня, Владимир», — ответил мужчина в черном костюме, — «и я вам звонил». «Здравствуйте, Иван», — приветливо улыбнулся я, протягивая руку. Мы поздоровались. Затем обменялись рукопожатиями с графом Алексеем Яковым. «Можете пройти в питомник», — пригласил я. «Заодно посмотрите, в каких условиях будут содержаться ваши питомцы». «С радостью», — отозвался Гордеев. Мы зашли внутрь, и, судя по радостным взглядам клиентов, им понравился питомник. — Все шикарно, — ответил Яков. — И капсулы последней модели, насколько я понимаю. — Конечно, у меня все на высшем уровне, — улыбнулся я. — А где сотрудники? — спросил Гордеев, вновь потянув пеликана за поводок. Тот нехотя пошлепал перепончатыми лапами за своим хозяином. — Еще не обзавелся, но планирую, — ответил я, — пока я ухаживаю за питомцами. — Ага, вижу. Вон, два уже отдыхают, — присмотрелся Яков к работающим капсулам. Незачем сообщать, что это мои питомцы. Пусть думают, что у меня уже есть клиенты, и они не первые. Тем более, я уже и по цене подумал. А Славик заранее распечатал прайс-листы. Пакеты услуг отличались лишь временем пребывания зверька в моем питомнике. «Если что, обращайтесь», — сообщил Гордеев. «У меня много знакомых. Могу помочь в подборе сотрудника». «Обязательно, как придет время», — ответил я, вручая клиентам по прайсу. «А пока вот цены, пакеты услуг разные, поэтому можете выбрать один из трех». «Ого!» — воскликнул Гордеев. «Белоцветов говорил, что вы способности улучшаете, но я сначала не поверил. В моего Тимми получится так сделать?» «Для начала я смотрю ваших питонцев, предложил я. «Да, конечно», — согласился Гордеев. Яков аккуратно открыл клетку, доставая вяленького скорпиона. «Дитрих не привык к чужакам», — пробормотал Яков. «Он у меня немного пассивный в последнее время. Может и ужалить». «Да все нормально», — протянул я руку. «Давайте». Когда я принял скорпиона... Тут же соединился с ним временной связующей нитью. Да уж, запустили питомца. Яда почти нет, маны тоже. И в чем его способность, я пока не понял. В этом мне помог Яков, рассказав, что на пике формы Дитрих выступал на турнирах. Он мог искусно цеплять на себя камуфляж и в таком виде ускоряться, подбираясь к противнику. Сколько мы боев выиграли с ним, вы не представляете. Радостно причмокнул граф, но затем погрустнел. Но это все в прошлом. «Ничего, думаю, все у него еще впереди. Да, Дитрих!» Посмотрел я в его черные глазки, и питомец вяло махнул мне клешней. Гордеев же рассказал о пеликане. Птица могла выполнять ужасающие по стилю удары клювом и хватать в зоб небольшого противника, тем самым ослабляя, точнее истощая его запас маны. Затем я осмотрел пеликана Тимми. Обнаружил почти то же самое, что и у скорпиона. К тому же у птички был поврежден магический источник. «Ну что ж, и тебя вылечим, если, конечно, хозяева не попытаются сэкономить на вашем здоровье». Но мои клиенты выбрали услуги по максимуму, оплатив по неделе лечения. Мне перевели на карту аванс, точнее половину суммы, и передали контейнеры с едой на первый день. Первый был с рыбой для пеликана, второй с тараканами и сверчками для скорпиона. Когда клиенты уехали, я покормил ослабевших животных. И ели они нехотя. Но это мы поправим. Я подпитал их маной» а через пару минут разместил в капсулы, настраивая питание маны на максимум. Затем открыл капсулы своих питомцев. Живчик выскочил, крутясь возле меня. Мира зевнула и медленно вышла, потягиваясь. Покормив своих зверят мясом, решил их прогулять. Динамиту было скучно одному, поэтому с радостью принялся носиться с живчиком, в то время как пантера предпочла неспешно бродить по лугу, провожая ленивыми взглядами пролетающих мимо бабочек. Но через пару минут окончательно проснулась и ожила. Наблюдая за тем, как прогуливаются питомцы, я периодически подпитывал их своей маной и довольно наблюдал, как она тут же усваивается. Судя по колеблющейся связующей нити миры, она готова к переходу на следующий уровень. Да и живчик тоже близок к состоянию трансформации. Все-таки поход в аномалию в ближайшее время я сделаю, чтобы ускорить процессы, и после него питомцы станут гораздо сильнее прежнего. После прогулки я развел зверят по капсулам, проверил заряд кристаллов, который был почти полным, затем уединился в своей комнате. Первым делом предпринял еще попытку дозвониться до Аркадия, но безрезультатно. Нашел телефон семьи Сафроновых в справочнике. Созвонился с поместьем. Слуга сказал, что чтобы приятель еще не появлялся после занятий. «Хм, странно. Он от кого-то скрывается. Факт. Если так, тем более надо пораньше прибыть на место встречи. Что-то мне не нравилось всей этой истории, я не мог понять, почему». До назначенной встречи было еще полтора часа, поэтому я зашел на свою электронную почту, открыл письмо от Аркадия с отсылкой на регистрацию в турнире, перешел на официальный сайт организаторов. Увидел анкету, которую требовалось заполнить. По условиям турнира можно было зарегистрировать до четырех питомцев. Крыс, само собой, отметается. Я осветить им не собираюсь. У мира есть документы, передал мне Давид, переписав питомца на мое имя. А вот живчик. Регистрацию я подал еще две недели назад через государственную службу. Но там, насколько я понял, большая очередь. Поэтому придется обращаться в частные компании. Хорошо хоть до отборочного тура неделя. За это время можно армии питомцев документы сделать. Не имея привычки, тянуть время, я созвонился со Славиком. «Ну что, радуйся, есть для тебя работенка», — обратился я к братцу. «Ну-ка, и много платит?» — оживился он. «А он все о деньгах», — засмеялся я. «Это на благо семьи. Ты вкладываешься в перспективу». «Что нужно? Говори, а то у меня еще много дел», — недовольно ответил Славик. «Послушай, деловой...» «Я ж тебя как брат прошу, а ты еще недоволен. Ты забыл, из-за какой задницы тебя вытащил?» — резко сказал я. «Ладно, все понял», — пробурчал братец. «Уже пошутить нельзя. Говори, что нужно». «Нужно зарегистрировать живчика как магического питомца», — дал я задание. «Для этого свяжись с частной фирмой вызови вызове на завтра специалиста на дом». «Есть такая услуга, но стоит дорого», — вело ответил братец. «Ладно, я понял, что ты платишь, у тебя же денег дофига». «Ты угомонись, это деньги семьи». Все на благо. Потом будем прибыль получать и турниры выигрывать», — объяснил я ему. «А, так ты хочешь на турнир щенка своего записать?» — усмехнулся братец. «Не советую. Его там разорвут. Там такие монстры участвуют, что затопчут живчика, как блоху». «Не бухти, как старик, и сделай то, о чем прошу», — сухо ответил я. «Не затопчут, не переживай». «Ладно, договорились. Чуть позже позвоню». На этом Славик отключился. Я же вздохнул. «Как же убраться эту жажду наживы выбить?» Какой-то перебор с этим у него. Кроме денег, ничего не видит. Значит, будем тренировать его дальнозоркость. Я еще раз взглянул на время. Ну что ж, пришло время отправляться на встречу с Аркадием, взяв с собой живчика и миру. Пора бы и пантере немного развеяться. Чуть позже я вышел с питомцами из такси, но за полсотни метров от нужного мне дома. Крыс появился возле меня через минуту. Хозяин разведал. Вроде пустая квартира, но как-то не по себе, признался крыс. Жилой девятиэтажный дом. Такой же, как и несколько домов рядом. И три подъезда, в один из которых я заскочил. Добрался по лестнице до второго этажа. Встал перед металлической дверью с номером восемь. Она была приоткрыта. «Крыс?» — позвал я питомца, но он не ответил. «Что за ерунда?» За дверью тишина, хотя нет, какой-то еле уловимый шорох. Я запустил мир у живчика, а затем вошел внутрь. Прихожей не было. Сразу большая комната и небольшая кухня слева. Я остановился посреди комнаты, затем присел на корточки и прислушался. Прямо передо мной что-то шевелилось. Мне не кажется. Я сконцентрировался и почувствовал запах крови. Живчик зарычал, заискрившись Мира начала источать пепельный дым, готовясь к бою. А затем в голову ворвался виск крыса. «Иллюзия! Слышишь, хозяин, это иллюзия! Держись!» Огромное призрачное лезвие прочертило пространство и разрезало, словно покрывало иллюзорную картинку. «Твою мать! Передо мной лежал в луже собственной крови Илья Аркчеев, держась за сильную рану в груди, а над ним склонился какой-то бритоголовый урод в черном одеянии». В руках у него был окровавленный кинжал. Он хотел добить Иракчеева-младшего. Меня хотят явно подставить, но я не жертва. Кто бы это ни был, он недооценил меня. Живчик выстрелил молнией, которая врезалась в убийцу, отбрасывая его на стену. Первый готов. Затем он грохнулся на полу уже мертвый. Еще двое замерли, не ожидая такого поворота. Мира, окутанная облаком, уже была рядом с ними. Замелькали когти пантеры и послышались предсмертные хрипы. Еще двоих вычеркиваем. Живчику я дал команду спасти умирающего Илью Его не добили, но рана была такой, что через несколько секунд он на тот свет. Щенок выстрелил языком, обворачивая его вокруг грудной клетки. Затем отправил разряд, который прижег рану. Кровь перестала течь. А вот еще один ублюдок в углу нажимает на какой-то артефакт. Мир замерла на полпути к нему. Живчик так и застыл, стягивая грудную клетку Илья Рокчеева. Меня знатно прижало к земле. Да так, что и рукой не пошевелить. Какой-то мощный, привязывающий артефакт. Ха, попался!» — дрожащим голосом ответил убийца. — Привет тебе дядя дяди Кости. — Дядя? — выдавил я. — Зачем он это сделал? — Какая тебе разница? — хмотнул убийца. — Скоро князь увидит тебя. Ведь ты же убил его сына, так ведь? Человек в черном одеянии подошел к крепящему Лье, который выставил руки в надежде спастись. Затем убийца поднял кинжал, он замахнулся, подмигнув мне. — Не люблю незаконченных дел. — Я тоже, — услышал я крысы, все-таки преодолевшего барьер. Лезвием он пробил грудь несчастного, и тот завалился на бок, так и не закончив свое дело. «Уничтожь артефакт!» — приказал я. «Не могу понять, где он, хозяин!» «Не могу понять!» — запаниковал крыс. «Ищи!» — зарычал я, и крыс заметался по комнате. «Спасибо!» — выдавил Илья Рокчеев. Я усмехнулся и кивнул. «Очень интересная ситуация. Как бы ты мне был неприятен, дружок, но я не мог допустить твоей смерти. Не в этой ситуации точно». А затем дверь распахнулась, и на пороге я увидел двух магов, а за ними бледного Ракчеева. «Ну да, прям отличная ситуация, мать вашу!» Живчик оплел языком его сына, который лежал в луже крови. «А я вот он, рядом с ним. Шансы? Никаких шансов он мне не даст!» Илья пытался что-то сказать, но разве слышит его хрип и разъяренный отец? «Убейте его!» — закричал покрасневший князь, показывая на меня пальцем. Два сильных мага мгновенно сформировали совместное заклинание. Огненная глыба появилась перед ними, а затем, громко потрескивая, устремилась в мою сторону. Но я так просто не сдамся. Еще секунда, и мои волосы вспыхнут, а когда глыба врежется в меня, я перестану существовать. Я закрыл глаза и попытался сделать лишь одно движение, над которым были невластны силы этого мира».